Сеси вышла из воды, сняла купальную шапочку и направилась к расстеленному на белом песке одеялу. Улегшись на живот, она вытянулась и подставила свое тело ласковым солнечным лучам. Господи, да чего же хорошо! Сколько времени прошло с тех пор, как она в последний раз чувствовала себя так легко и свободно! Всегда что-то мешало, мешало уже много лет подряд! Когда она в последний раз могла проснуться и сказать «Сегодня мне совершенно нечем заняться! Лет семь назад, не меньше!» В шкафу в своей комнате она нашла полный ящик купальников, два из которых пришлись ей в пору, а также купальные шапочки. И она всей душой полюбила этот остров. Пища была простая, но обильная, свободного времени сколько угодно, теплый океан, яркое солнце. Пусть даже переговоры об ее освобождении затянутся хоть на полгода, ей это только на руку. Кто-то опустился на одеяло рядом с ней, подозревая, что это опять куница. Так она мысленно называла Джиггер, Сесси не стала открывать глаз, притворяясь спящей. Куница думала, что снимается в фильме о побеге из тюрьмы. Вчера ночью она прокрылась к ней в комнату, разбудила ее и вывалила на нее целую кучу планов. Один похлеще другого. Например, уплыть на шлюпке. Нас найдут через пару часов. В этом районе полно кораблей. Или ночью запереть всех остальных в их комнатах. Или взломать дверь радиорубки. И еще бог знает что. Сеси попыталась спокойно все ей объяснить. Дорогая моя, сейчас они обращаются с нами хорошо. Так и надо держаться. Стоит нам выкинуть какую-нибудь глупость. и они запрут нас в угольном чулане. Но куница была настырной, и в конце концов Сесси просто накрылась одеялом с головой, заткнула пальцами уши и лежала так до тех пор, пока та не убралась во свояси. Неужели она снова явилась? Кто-то сидел справа от нее, совсем рядом. Сесси продолжала лежать на животе, уткнувшись лицом в сгиб руки, поскольку не желала выслушивать очередные бредовые планы. «Нового побега!» «Никаких подводных туннелей до Ямайки!» «Воздушных шаров из простыней!» «Надписей на помощь на песке!» «Нет!» и еще раз нет!» Однако это оказалось не куница, поскольку голос Фрэнка произнес «Леди, вы отлично загорели с этой стороны!» «По-моему, вам пора перевернуться!» «Привет, Фрэнк!» Не открывая глаз, сказала она «Он был ей симпатичен!» примерно в той же степени, как и Кама с утрой. Приятная зверушка, несмотря на то, что у нее есть пара дурных привычек. На этих островах человек может забыть все, даже самого себя. — Хватит, Фрэнк, сколько можно? — взмолилась Сесси и, открыв глаза, с негодованием посмотрела на него. Он сидел на одеяле рядом с ней и смущенно пожимал плечами. — Мок, эй! Как по-вашему? Сколько мы еще здесь пробудем?» Тихо спросила она, сразу же почувствовав себя неловко из-за этой вспышки. Кроме того, ей в самом деле хотелось это знать. «Недолго. Мы рассчитываем получить выкуп завтра. Если все пройдет по плану, мы отчалим отсюда и сообщим властям, где вас найти». «А если нет?» Фрэнк снова пожал плечами. «Не знаю. Наверное, тогда придется придумать что-то еще». По спине сессии... Пробежал легкий холодок. «Но ведь вы ничего мне не сделаете!» «Что?» Фрэнк удивленно уставился на нее и рассмеялся. «Конечно нет! Кто мы, по-вашему? Наверное, отправим еще одно сообщение. Может быть, попросим вас саму сказать им по рации, что вы живы и здоровы?» «Конечно!» С явным облегчением согласилась Сесси, готова повиноваться во всем. Она поняла, что надеется, что так оно и будет. Завтра никакого выкупа, затем еще одно требование и так далее. Если и повезет, то ей удастся прихватить пару недель отдыха. А что, вполне возможно. Насколько она знала Джошуа Солли, а уж она-то его знала как облупленного, он не будет торопиться платить, ни ради нее, ни ради кого бы то ни было другого. — Сколько вы за меня запросили? — Четыреста тысяч. — Да я за один фильм получаю вдвое больше. Запальчиво воскликнула она, совсем по-девчачьи чувствую себя, уязвленной тем, что ее оценили так дешево. — Вы получаете восемьсот пятьдесят, — сказал Фрэнк. — Столько мы и собирались запросить, но потом подумали, что это будет слишком. — Все равно попробовать стоило. Фрэнк пожал плечами. — Мы делимся на четверых. — Всегда начинайте с крупных сумм, — посоветовала Сесси. — Потом всегда можно снизить цену. Жаль, что вы не сказали мне об этом раньше. Я думал, вам все равно!» Она рассмеялась и села. «Совершенно идиотский разговор. Скажите хоть, как вас угораздило влезть в это дело?» Фрэнк усмехнулся. «Какую историю вам бы хотелось услышать? О старой больной матушке, которой нужны деньги на операцию? Или о младшем братишке, которому по позарез нужно поступать в медицинский колледж?» «Окей!» — кивнула Сесси. «Я сама напросилась!» Это опять смутило Фрэнка. «Простите, что я веду себя как мальчишка. Вообще-то мне просто хотелось зашибить деньжат. А что, если вас поймают? Лучше бы не поймали. Ну, а все-таки...» Фрэнк вновь усмехнулся. «Я бы предпочел об этом не думать». Поняв, что иного ответа не получит, Сэси легла на спину и сказала. «Если вас поймают, я вас не опознаю». Он удивленно вскинул брови. «Почему?» — Потому что вы приятный парень. Скорее всего, тюрьма плохо повлияет на ваш характер. — Ну что ж, спасибо. Хотя надеюсь, что этот вопрос никогда не встанет. — Но у меня одно условие. — Какое? — Знаете, постарайтесь ничего не портить, хорошо? Не пытайтесь меня поцеловать, закадрить или еще что-нибудь в этом роде. Договорились? — О, дорогая моя, я бы никогда не позволил себе такого. Сессия рассмеялась и закрыла глаза. Пожалуйста. не давайте мне спать больше часа. Засекаю время!» Джиггер окинула мрачным взором свое отражение в зеркале ванной и с негодованием отвернулась. «Джиггер Джексон!» Кипя от злости сказала она. «Ты, тупица безмозглая, кретинка и набитая дура вместе взятые! Во-первых, этот парень преступник и кончит на виселице. Во-вторых, он чокнутый и в один прекрасный день... Свихнется окончательно. И в третьих, из всех, кто здесь есть, Сэси Манун единственный, кто способен принести тебе хоть какую-то пользу. Она гневно покосилась на свое отражение. Какого же черта в таком случае? Ты втрескалась в этого Калибрема Николаса Четвертого? Отражение промолчало. Джиггер вновь отвернулся от зеркала и посмотрела на ключ, лежавший у нее на ладони. То, что это был не тот ключ. Ничего не меняло. Ну и что теперь? А? Что теперь? Они с Кэлли провели на яхте весь день. Кэлли выключил мотор, и они дрейфовали, мягко покачиваясь на волнах, до самого вечера. Лишь после того, как взошла луна и осмотрительно двинулась в обратный путь, Джиггер вновь вспомнила о ключе. Один, конечно, сейчас в деле, но, может быть, у Келли есть запасной? От этой мысли... Ей стало грустно. Добывать ключ таким способом не хотелось, но другого выхода не было. Лунные дорожки на воде, неожиданный магнетизм Келли, ее собственное чувство — все это не имело значения. Она находилась здесь со вполне конкретной целью и отступать не собиралась. Слишком многое было поставлено на карту, и на сей раз нельзя было позволить яркой луне и глупым эмоциям все испортить. Тем не менее, легче от этого не становилось. Проклиная себя за излишнюю сентиментальность, Джиггер спустилась в каюту и обшарила карманы брюк Элли, в глубине души надеясь, что не сумеет найти этот треклятый ключ. Но не тут-то было. Когда же она достала его, то сразу поняла, что теперь стоит перед дилеммой. Ключ был от ельского замка, и к нему был привязан маленький картонный ярлычок. на котором кто-то аккуратно вывел, радиорубка. Радиорубка!» Джигер спрятала ключ и вышла на палубу. И вот теперь, час спустя, она наконец оказалась одна, ванной третьего этажа, чувствуя себя жалкой размазней и предательницей. «Ну, хорошо. В конце концов, она может пойти на компромисс, и все обернется благополучно. Они с сессии не сбегут на яхте». Они вообще никуда не сбегут, но результат будет тот же. Эта мысль совершенно неожиданно возникла у нее еще на яхте, когда она стояла в кают-компании, сжимая в кулаке ключ от радиорубки. Вот что они сделают сегодня ночью. Прокрадутся туда и пошлют сигнал о помощи. Потом она подсунет Келли под дверь записку, постучит, и когда убедится, что он проснулся, вместе с двумя другими женщинами – спустится вниз и спрячется в подвалах. В доме полным-полно мест, где можно спрятаться. Для того, чтобы их найти, понадобится несколько дней. А записка подскажет Кэлли, что к ним спешат на помощь, что они дали радиограмму, и похитителям надо немедленно бежать. И все будет хорошо, Кэлли не поймают. По крайней мере, на этот раз. А Ассесси Манун спасут, причем исключительно благодаря Джиггер, И если она чувствует себя виновата из-за этого плана, то это только показывает, насколько она глупа. И если она уже сейчас мечтает о том, как Кэлли через год-два темной ночью прокрадывается в окно ее спальни, берет ее на руки и шепчет, что он все понимает, это говорит лишь об одном — она слишком насмотрелась фильмов. Джиггер вновь повернулась к зеркалу. «Что ж, пора!» — сказала она. и отражение, плотно сжав губы, одобрительно кивнула в ответ. Выйдя из ванной, она спустилась в комнате, которую занимали майор с мисс Ражби. Еще одна загадка и тихо постучалась. Мисс Рашби открыла дверь почти сразу, кивнула, приложила палец к губам и на цыпочках вышла в коридор. — Я так и подумала, что это вы, — прошептала она. — Он спит. Пойдемте. Они молча прошли по коридору в гостиную, где мисс Ражби, прежде чем включить свет, плотно закрыла дверь. «Итак?» — нетерпеливо спросила она. Джиггер довольно кивнула. «Я раздобыла ключ от радиорубки!» «Что?» — переспросила мисс Ражби, застывшей на лице улыбкой. «Что вы раздобыли?» Джиггер торопливо посвятила ее во все подробности своего плана, чувствуя по выражению лица мисс Ражби. что то мягко говоря, не в восторге от услышанного. Когда она закончила, мисс Ражби коротко кивнула. «Можно мне взглянуть на ключ?» Джигер с готовностью протянула ей свою добычу. Взяв ключ, мисс Рашби сказала. «Спасибо, милочка, теперь вы можете отправляться спать». «Что? А как же...» «Нет, моя дорогая...» Мисс Ражби, печально улыбаясь, покачала головой. «Никаких радиограмм!» Я придумаю что-нибудь получше. Спокойной ночи, милочка!» И мисс Рашби вышла из комнаты. Секунд пять Джигер стоял с разинутым ртом, пытаясь осмыслить открывшуюся ей истину во все ее ужасающей сути. Мисс Ражби с майором заодно используют ее, чтобы с ее помощью обмануть Кэлли, а затем бросилась наверх, чтобы признаться ему в том, Какую глупость она совершила! У себя в комнате Кэлли не было, и Джиггер охватила отчаяние. Минут пятнадцать она металась по дому, пока не нашла его в библиотеке. Утонув в глубоком плетеном кресле, он внимательно слушал сидевшую напротив мисс Рашби. Джиггер остановилась перед ними. Вы отдали ему ключ? Мисс Рашби улыбнулась своей печальной улыбкой и встала. — Конечно, дорогая моя. Спокойной ночи, Келли! — кивнула она и неторопливой походкой удалилась. «Келли — Келли! — жалобно произнесла Джигер. — Не надо! — ответил тот, разглядывая лежавший на ладони ключ. — Давным-давно я понял одну вещь, а сегодня на некоторое время забыл, но теперь снова вспомнил. Он встал и, не глядя на нее, направился к двери. — Келли, прошу тебя, позволь мне все объяснить! — Элли молча вышел из комнаты. Некоторое время Джиггер неподвижно стояла, сгорая от стыда и понимая, что уже не в силах что-либо изменить. Не оставалось ничего другого, как отправиться спать. Лежа в постели, она разрыдалась и лишь спустя час, совершенно обессиленная, провалилась в тяжелый сон, уткнувшись в мокрую от слез подушку.